Глава 6 На следующее утро одновременно с завтраком ему принесли письмо Петреску. «Мэтр, я ждал вас до двух часов утра. Мне было абсолютно необходимо вас увидеть, потому что в программе произошли изменения. Мне позвонили из комитета «Богаты». Я должен немедленно отправиться туда для решения срочных вопросов. Это по поводу театра. Мне необходимо уехать одному». «Сегодня самолет отправляется в шесть часов. Мне осталось спать три часа. Вы присоединитесь ко мне, как и было условлено завтра утром. Ваш билет у консьержа, а также паспорт, виза, все. Мэтр, умоляю, вы не должны задерживаться из-за кого бы то ни было. Под угрозой моя репутация. Зал уже заказан, афиши напечатаны, места распроданы заранее. Ваша вторая лекция в Лиме состоится сегодня в 6.30 в Национальном театре. «Эрнандо Таварес в курсе всего. Ложитесь спать, не слишком поздно, потому что вы должны выехать в аэропорт из отеля «Боливар» в 5 часов утра. Если вы не приедете, я обесчищен». С почтительным поклоном виде Петреску. Мысль о том, что придется путешествовать одному, очень встревожила Фонтена. Во Франции он никогда этого не делал, К тому же не он сам, а Полина всегда заказывала для него билеты, нанимала носильщиков, занималась всякими формальностями. «Бедная Полина», — вздохнул он, «деспотичная и незаменимая». Затем он вновь принялся мысленно переживать необыкновенный вчерашний вечер. «Увы, нет никаких сомнений, я влюблен». Эта мысль показалась ему нелепой, но избавиться от нее он не мог почему эта чудесная девушка предложила себя старику. Он подошел к зеркалу, стал наивно вглядываться в свое отражение и был удивлен, увидев такое счастливое лицо. «Фауст», — подумал он, — «мне стоило бы заключить сделку с дьяволом? Слишком поздно. Вчера вечером я совершил непоправимую ошибку. Отказался от того, чего желал, сильнее всего на свете, а завтра я должен уехать, все кончено». «Ироничный голос моря», — сказала она, «и это нежное обращение на «ты». Потом он начинал убеждать себя так лучше. В любом случае, с моим отъездом на вождение бы рассеялось. По крайней мере, вернувшись, я смогу честно посмотреть в глаза Полины». Когда телефон зазвонил, он, стоя в халате, начинал уже укладывать чемоданы. Неужели она все поняла и простила его?» Он подбежал к аппарату, звонили из французского посольства. Господин Фонтен, минутку с вами будет говорить временно исполняющий обязанности дипломатического представителя. Он вспомнил, как забавно Долорес произносила Эль-Сеньор Энкар Гадо де негосиос. Потом услышал голос Сент-Астье. «Глубоко уважаемый господин Фонтен, нам стало известно, что ваш импресарио сегодня утром уехал, вы остались одни. Не будет ли вам угодно в компенсацию за вчерашний ужин пообедать со мной сегодня?» После небольшой паузы он добавил, «Я пригласил лалиту Гарсия и некоторых ее друзей». «Она согласилась?» — спросил Фонтен с тревогой, которая, должно быть, показалась юному Сент-Астье весьма смешной. «А почему бы ей не согласиться?» — ответил дипломат, не скрывая иронии. «Ведь я ей сказал, что обед будет организован в вашу честь. Могу я на вас рассчитывать?» «Разумеется, господин министр, вы чрезвычайно добры. Тогда в половине второго глубоко уважаемый господин Фонтен. Только я не министр». Необыкновенная радость, смешанная с беспокойством, охватила Гийома Фонтена. «Значит, она согласна увидеться с ним вновь?» не для того ли, чтобы продемонстрировать ему свое презрение. «Неважно», — подумал он, — «главное, что я еще раз могу испытать это наслаждение, увидеть ее и почувствовать власть ее обаяния. Должно быть, она прекрасна даже в гневе». Все утро он перечитывал стихи, которые она ему оставила. Он находил их прекрасными и сам не мог различить, кем восхищается больше — поэтессой или дарительницей. В час дня он вызвал такси и, охваченный волнением, вновь проделал путь до Оливковой рощи. Гостями Сен-Тосье были супружеская чита из постоянного состава дипломатической миссии, ректор университета сан маркос с супругой, Эрнандо Таварес и очаровательная Марита. Фонтен с волнением обнаружил, что Долорес нет – Она явилась с большим опозданием и извинилась, объяснив, что задержалась из-за формальностей с визой. «С визой?» – переспросил Таварос. «Ты уезжаешь?» «Я должна лететь в богату. Мы ставим там аута, которые играли здесь. Мы обсуждали это уже месяц, а сегодня утром я получила телеграмму. Завтра у меня самолет». «У меня тоже», — удивился Фонтен, — «в шесть утра». «Ну да, в шесть утра. Как хорошо, маэстро, что мы путешествуем вместе», — воскликнула она с естественной непринужденностью. «В самом деле, какое счастливое совпадение», — бесстрастно произнес Сент-Астье. «А то мы и беспокоились, что господин Фонтен, который не говорит по-испански, вынужден лететь один. Вы будете его переводчицей, Лолита, мы вам его доверяем». Она шутливо поклонилась. «Сеньор энкаргадо де Негосиус, я в вашем распоряжении». «Я тем более доволен», — продолжал Сент-Астье, «что на прошлой неделе госпожа Фонтен ужинала у моих родителей в Париже и передала для меня некоторые рекомендации по поводу здоровья господина Фонтена». «Ваша печень не пострадала из-за нашего климата». «Вовсе нет», — ответил Фонтен. «Никогда я еще не чувствовал себя лучше». «Не помню, говорил ли я вам, — сказал товарес, — что наши журналисты удивляются, как вы молодо выглядите». Лолита не смотрела на Гийома, но когда гости садились за стол, он оказался рядом с нею и тихо спросил, «Вы не сердитесь на меня?» Еще произнося эту фразу, он чувствовал, как неловко она звучит. Но Долорес ответила с искренним удивлением. «Я? Но за что мне на вас сердиться?» После обеда весьма оживленного, где Фонтен всех очаровал своими рассказами о путешествии в Бразилию и Аргентину, лалита которая по просьбе сеньор Энкаргадо де Негусиус принесла гитару, стала петь. Гийом Фонтен не понимал слов. Но она смотрела на него и казалось, пела только для него. сен тостье и Марита незаметно обменялись улыбками. Лалита заметила это, а Фонтен нет. Когда ректор с супругой откланялись, Сен-Астие предложил отвести Фонтена в боливар. Он не стал отказываться. Тогда до завтра, сказал он Лалите. Да. «Завтра в шесть в аэропорту, если только вы не согласитесь, чтобы я заехала за вами в гостиницу». «Позвольте, глубоко уважаемый господин Фонтен, послать за вами машину посольства», — предложил Сен-Тастье. «Спасибо, господин министр, принимаю ваше предложение. Не хочу осложнять отъезд госпожи Гарсия». Вернувшись в гостиницу, он нашел три пакета и записку от Долорес Гарсия. Там были женское серебряное стремя, старинное, украшенное с большим вкусом, сборник пьес Федерико Гарсиа Лорки и фотография Лолиты, окутанной покрывалом в образе непрекаянной души с таким посвящением Гийому Фонтену компонера подруга. Его очень тронуло, что в день отъезда она собрала столько предметов, которые могли бы доставить ему удовольствие – А это путешествие, о котором она прежде не говорила, думал он, тщетно пытаясь застегнуть чемоданы. Она придумала его, чтобы полететь со мной? Что же она тогда сказала, выходя из церкви? «Судьба постепенно побуждает нас проникнуть в этот огромный неведомый мир? Мне кажется, она делает все, чтобы помочь судьбе. Но зачем? Чего она от меня хочет?» За обедом ректор говорил о донкихоте и Пансе, Излюбленная тема в Испании. «Во мне, — думал Фонтен, — живет такой Санчо, что питает недоверие к чудесному приключению и боится быть нелепым старикашкой в глазах грустного юноши, а еще больше боится того, что тот напишет во Францию. И потом... «Есть еще рыцарь-романтик, у которого по-прежнему сердце двадцатилетнего, и ему бы так хотелось уступить этому вихрю страсти, который его подхватил и уносит. Будь что будет, там посмотрим». Пора было отправляться в Национальный театр. В зале среди довольно многочисленной публики сидели Таварес и Сент-Астье. Лолиты не было. Это было вполне понятно, ей ведь тоже нужно было собираться» но ему стало грустно, всем показалось, что этим вечером он говорил хуже, чем в первый раз. Он попрощался с Сен-Тостье, который извинился, что по причине слишком раннего времени не сможет завтра приехать проводить его в аэропорт, и вернулся в гостиницу, чтобы закончить приготовление к отъезду. Серебряная стремя никак не влезала в чемодан, он попытался упаковать его, когда трель телефонного звонка заставила его подскочить. «Долорес», — подумал он, — «она не придет». Это и в самом деле была Долорес. «Пой нас ночис, гуэридо, хороших тебе снов. Я только хотела тебе сказать...» Она сказала по-испански. «Ты понимаешь, но...» Каким-то чудом он все понял. Она уже повесила трубку. «Ты будешь моим, я буду твоей». Нельзя сказать, чтобы он решился на это неожиданное приключение с легким сердцем. После истории с Вандой он поклялся быть верным мужем, и вот он оказался вовлечен в ситуацию опасную, двусмысленную, в которой никогда не может быть искренним до конца. Хотел ли он этого? Он сам не знал, и, повторяя «будь что будет», он заснул».